Фармакогенетика. Будущее уже здесь. Расшифровка генома человека открыла перед учёными и врачами новые, поистине безграничные возможности для диагностики и лечения заболеваний. Первичная расшифровка генома заняла около 8 лет и обошлась учёным приблизительно в 1 млрд долларов. Сейчас её можно выполнить за 24 часа и потратить в среднем не более 1000 долларов. Благодаря генетическим исследованиям сегодня можно не только определять предрасположенность к тем или иным недугам задолго до их клинического проявления, но и определять врождённую наследственную патологию у будущего ребёнка, установить отцовство или кровное родство. Медицинская генетика уже стала неотъемлемой частью системы здравоохранения. Без неё невозможно представить работу онкологического диспансера, гематологического отделения перинатального центра или эндокринологического стационара. Особое значение приобретают фармакогенетические исследования, позволяющие предсказать индивидуальный ответ пациента на стандартизированные лечение, определить чувствительность или резистентность к проводимой фармакотерапии и минимизировать риск генетически опосредованных осложнений. В каких же случаях наряду с рутинными методами исследования рекомендуется проходить фармакогенетические тесты? Для каких групп лекарств генетически обусловленные различия в метаболизме или скорости выведения являются наиболее значимыми? Фармакогенетика это раздел клинической фармакологии, изучающий генетические наследственные причины, вследствие которых пациенты даже одного возраста и пола Имеющие один и тот же диагноз и одинаковую степень тяжести заболевания, могут по-разному отвечать на одну и ту же фармакотерапию. Указанные отличия касаются как терапевтической эффективности, так и частоты, а также тяжести развития побочных эффектов. Вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда одно и то же лечение в абсолютно схожих, казалось бы, случаях одному пациенту помогает, а другому нет. Не исключено, что это объясняется фармакогенетическими особенностями каждого человека. Генетически обусловленные различия могут касаться, например, скорости метаболизма препаратов в печени, таких как гормоны, некоторые гипотензивные, сахароснижающие, противосвёртывающие, противовоспалительные препараты или антибиотики. Соответственно, у быстрых метаболизаторов Инактивация лекарственных средств при участии печёночных ферментов будет осуществляться без каких бы то ни было особенностей, а у медленных дольше, пролангировано во времени. Если не учитывать данные особенности и назначить медленному метаболизатору, например, препарат для профилактики тромбоэмболических осложнений в средней терапевтической дозе, это может привести к повышению риска развития кровотечений. или даже опасным для жизни геморрагическим осложнением. Поэтому перед назначением лекарственных средств, метаболизирующих в печени с участием ферментов, имеющих существенные различия в активности в силу генетических особенностей, необходимо обязательно выполнить фармакогенетическое тестирование для предотвращения развития нежелательных реакций при установлении индивидуальных отличий в метаболизме такого лекарственного средства. Его дозы и кратность введения должны подбираться особым образом, с учётом установленных особенностей. Так, предварительное генетическое тестирование обязательно перед назначением антикоагулянтов, прописывается при некоторых видах нарушений сердечного ритма, протезировании клапанов сердца, для профилактики венозных тромбозов и так далее. Такое исследование позволяет не только сократить время подбора терапевтической дозы, но и снизить число нежелательных лекарственных реакций в 3-5 раз, практически в 2 раза уменьшить количество госпитализаций, связанных с развитием подобных осложнений, и в итоге значительно сократить суммарные затраты на лечение. Необходимо также отметить, что на скорость метаболизма лекарств, для которых при вращении в печени основной путь инактивации, могут оказывать влияние и другие лекарства, применяемые одновременно. Такие препараты называются индукторами или ингибиторами печёночных ферментов. При назначении индукторы метаболизм другого лекарства в печени будет ускоряться, а при назначении ингибиторы замедляться. Указанные особенности имеют большое значение и обязательно должны учитываться при одновременном назначении пациенту нескольких лекарственных средств. При назначении одному и тому же пациенту более 5 лекарств одновременно Целесообразно рассмотреть вопрос о дополнительной консультации врача клинического фармаколога. Ещё один этап, на котором могут проявиться особенности, связанные с генетическими механизмами избавления организма от лекарств. Скорость выведения одного и того же вещества в равной дозировке у разных пациентов может варьироваться в десятки раз. например, с увеличением скорости выведения, элиминации, связывают снижение эффективности ряда противоопухолевых препаратов, а со снижением выведения – повышение токсичности сердечных гликозидов. Наконец, на вариабельность, то есть различные варианты ответа пациента на ту или иную фармакотерапию, могут влиять генетические различия в структуре рецепторов, воспринимающих препарат и отвечающих за реализацию механизма его эффекта. Особое значение фармакогенетические исследования приобретают при лечении некоторых онкологических заболеваний. Современные противоопухолевые средства могут воздействовать только на определённые молекулы, белки, находящиеся исключительно в раковых клетках или в опухоли, в значительно больших количествах, чем в здоровых тканях. Такие препараты называют таргетными. Перед началом таргетной противоопухолевой терапии анализируется опухоль для подтверждения наличия в её клетках молекулярной белковой мишени для медикамента. Терапия, основанная на предварительном изучении молекулярно-биологических маркеров опухоли и генетических особенностей пациента, даёт результаты и эффективность которых превосходят применявшиеся ранее схемы лечения. Считается, что такое лечение пациенты лучше переносят На сегодняшний день разработан ряд таргетных препаратов, применяемых для лечения различных форм рака молочной железы, желудка, лёгких, а также злокачественных новообразований других локализаций, в том числе неоперабельных и метастатических форм. В настоящее время многие производители инновационных лекарственных средств изначально идут по пути создания индивидуализированных протоколов лечения пациентов. в зависимости от фармакогенетических особенностей. Такие препараты, как правило, чрезвычайно дороги ввиду высокой стоимости их разработки, а также организации и проведения клинических исследований. Однако по мере совершенствования фармакогенетических методов исследования, становятся известными всё новые и новые аспекты использования старых лекарственных средств, не одно десятилетие применяющихся в практическом здравоохранении. Определена необходимость изучения вариаций фармакогенетического ответа при лечении воспалительных заболеваний кишечника, новообразований толстого кишечника, рака молочной железы. Пациентам, принимающим препараты для снижения уровня холестерина, так называемые статины, рекомендуется пройти фармакогенетическое тестирование для снижения вероятности развития нежелательных лекарственных реакций и для подбора индивидуализированной фармакотерапии. Такой же анализ необходим в случае назначения препаратов для профилактики тромбоэмболических осложнений после перенесённого инфаркта, инсульта, аортокоронарного шунтирования или стентирования. Проведение фармакогенетического тестирования сегодня рекомендуется в том числе для людей, получающих антикоагулянты, антипсихотики, антидепрессанты, оральные контрацептивы, некоторые противоопухолевые, противосудорожные и противогрибковые средства. Отдельные препараты, применяемые после трансплантации органов и тканей для предотвращения реакции отторжения трансплантата, имеют различные генетически обусловленные варианты биотрансформации. Некоторые противотуберкулёзные средства, а также те, что применяются для лечения пациентов с ВИЧ, СПИД, также имеют вариабельный метаболизм. Значит, предварительное фармакогенетическое тестирование позволит с одной стороны повысить эффективность фармакотерапии у таких больных, а с другой снизить вероятность развития нежелательных реакций, в том числе серьёзных. Лечение пациентов с ВИЧ, как правило, также не обходится без молекулярной диагностики, в ходе которой устанавливаются свойства возбудителя и его чувствительность к назначенным противовирусным препаратам. В каких случаях необходимо спросить лечащего врача? о наличии возможных показаний для проведения фармакогенетического тестирования. Во-первых, при применении лекарств, чей профиль безопасности, исходно, в виду присущих им свойств, отличается токсичностью. Во-вторых, при длительном, месяцы, годы, применении препарата, предназначенного для лечения хронических заболеваний и или коррекции физиологических функций, Фармакогенетическое тестирование рекомендовано для пациентов, у которых ранее наблюдались нежелательные лекарственные реакции, особенно серьёзные, а также в тех случаях, когда клинические исследования лекарства выявили его эффективность у ограниченного контингента больных. Материалом для фармакогенетического исследования, как правило, служит или кровь, или так называемый buccalный соскоб. Берётся с внутренней поверхности щеки. или, например, опухолевые ткани. Полученные результаты интерпретируются совместно с врачом-клиническим фармакологом для подбора персонализированного протокола фармакотерапии. Безусловно, лаборатории фармакогенетики созданы ещё не во всех стационарах. Однако в крупных онкологических, кардиологических, педиатрических и иных центрах такие исследования проводятся на постоянной основе. Поэтому, если ваши реакции на проводимую фармакотерапию отличаются от стандартной, описанной в инструкции для пациентов, а тем более если аналогичные реакции наблюдались у ваших близких родственников, обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу. Возможны избыточные манифестации побочных эффектов или отсутствие терапевтического ответа на назначенное лечение, связаны не с самим препаратом или схемой лечения, о с вашими генетическими особенностями